Второй. Дед входит в дом вместе с внуком и внучкой. Расскажите, дедушка. Скорее, мой дорогой, мы с ума сходим от любопытства. Ивандра Нунес-Дос-Санте садится в любимое кресло, закуривает сигарету. Рассказывая, играет пенсне. Он получил шестнадцать голосов. Не хватило четырех, чтобы получить кворум. Двенадцать воздержались, одиннадцать проголосовали незаполненными бюллетенями. Положен конец этой истории зарезервированным местом в Академии. У Бруна будет преемник, какого он заслуживает, Фелисиана. — Ты не находишь, что поэты могли бы иметь зарезервированное место, мой дорогой? — интересуется Изабелл, ненасытная любительница поэзии. Телефонный звонок. Цедра подходит. «Ваш президент, дедушка, думаю, хочет поздравить себя, он очень возбужден». Эвандра берет трубку. «Мы...» — он не заканчивает фразу, слушает президента. «Не говорите! Достойно сожаления, конечно, печально, согласен, но в конце концов война есть война. Положив трубку, он сообщает внукам о случившемся. «Узнав, упал замертво. Мгновенная смерть. Инфаркт. Можешь назвать так, забыл если хочешь. По-моему, это убийство. Второе, дедушка. Не забывай полковника», — напоминает Педро. «Конец битвы, ведь это была битва, дедушка».